Через толстые стекла окон комнату заливал солнечный свет. Данила машинально попытался отключить эту имитацию, чтобы еще немного подремать, но сеть не отвечала. Пугающая тишина вмиг навалилась на него, проникая в обеспокоенное сознание. В панике он подскочил на кровати, прижавшись спиной к стене. «Как тихо!» Ему вспомнились долгие часы в подземном бункере. Ужас сдавил легкие, мешая вдохнуть. Но тут он услышал голоса, доносившиеся откуда-то снаружи. Одно из окон было приоткрыто для проветривания. «Это он!» – прошептал Данила. Он мигом вскочил с постели и в чем был, выбежал на улицу, обогнув дом. Снаружи стояли только Мира и Сэм. Они бурно обсуждали что-то рядом с земляным холмиком, который тот видел вчера. Деда Сережи рядом не было. Радостная улыбка медленно сползла с лица Данила. «Ты проснулся!» – воскликнула Мира, когда Сэм резко умолк, обернувшись. Данила кивнул и угрюмо побрел обратно в дом, стараясь не думать о гнетущей тишине в его сознании. «Завтракали они молча!» Сегодня Сэм оставил их за столом вдвоем. Закончив с трапезой, Данила и Мира вышли во двор, усевшись на деревянной скамье у дома. Спустя пару минут к ним присоединился робот. Снаружи Данила не так остро ощущал отсутствие сети. Под открытым небом он мог представить, что это просто симуляция природы. Так они и сидели какое-то время, пока молодой человек не нарушил молчание. «А почему тебя зовут Сэм?» – обратился он к роботу. «Вам ведь не полагали семена насколько я помню». «Сэм» – это сокращенное от «самурай». Его голос снова стал механическим, словно вопрос задел Сэма за живое. «Я сражался на ринге, когда повстречал твоего деда. Он мне очень помог тогда». Высоченные деревья сплошным кольцом обступали двор. Все трое сидели в центре безупречного круга. А над ними синевой сияло чистое небо. Чудесное утро. Но его никто не замечал, кроме весело щебечущих неподалеку птиц, до легкого ветерка, шелестевшего с свежей травой. Не решаясь задать главный вопрос, Данила вспоминал старые записи, на которых роботы разодетые как самураи, сражались на мечах на потеху публики поэтому ты не любишь людей впопад спросил он набираясь смелости чтобы спросить о дедушке потому что приходилось убивать других роботов по их приказу сэм молчал у мира тоже не хватало духу сменить тему она понимала почему данила медлит и в точности знала Как ему сейчас тяжело без сети. «Я не люблю не всех людей», – наконец ответил робот. «Твоего деда я любил». «Мира – мой огонек». Он ласково улыбнулся девушке. «Но остальные...» «Думаешь, почему все болото в округе усыпано датчиками?» «Котяты, конечно, не мог их видеть», – рассудительно добавил Сэм. «Они защищают меня от любых воздействий, не только от сети. Каждый, кто захочет попасть сюда, лишится потенциально опасных для меня электронных устройств. Они просто сгорят. Тот, кто завладеет моим разумом, сможет творить ужасные вещи моими руками». А я этого не хочу. И часто люди пытались заставить тебя делать то, чего ты не хочешь. Случалось. Уклончиво ответил Сэм. Моя психика, электронные связи в моем мозгу подчиняются трем законам робототехники. Если человек отдаст прямой приказ, я обязан его выполнить. «Зачем ты мне это говоришь?» Данила на мгновение забыл о мучивших его мыслях о дедушке. «А если я прикажу тебе вернуть меня в город?» Сэм внезапно разразился хохотом, запрокинув голову назад, совсем как человек. Так же неожиданно смех робота оборвался. «Даже если сотни сетевиков прикажут мне вернуть тебя в город, я этого не сделаю». Она, Сэм указал на миру, человек, ты, нет. Ты часть организма, его пища, бактерия, ребенок сети, все что угодно, но не человек. Все вы просто детали города, а скоро станете и того меньше. Вы прячетесь за стенами, словно малые дети, будто еще не родились. и жметесь друг другу в переполненной цифровой утробе. Хотя и не в этом дело. Сын вдруг стал серьезным. «Твой дедушка», – продолжил он, глядя перед собой, – «попросил защитить тебя». И приоритет его просьбы выше прямого приказа любого другого человека. Данила долго молчал, ощущая плечом напряжение Миры, сдерживающий каждый вдох и сжимавшие побелевшие руки в замок. «Так значит, он все-таки умер?» — еле слышно проговорил молодой человек. «Ты вела меня сюда, чтобы показать, где он похоронен?» Мира кивнула, пытаясь спрятать так не кстати накатившиеся слезы. Дед рассказывал, что раньше людей хоронили в земле. Данил уставился на свои ноги, ковыряя носком ботинка сухую землю. Хотя я никогда не верил, что это правда. А когда сегодня увидел вас рядом с этим крестом... Мы похоронили твоего дедушку здесь, как он и хотел. Голос Сэма потерял всякие жизненные нотки. Ты можешь попрощаться с ним... А потом возвращайся в дом. Нам нужно серьезно поговорить. данило тяжело поднялся и обогнул дом, заметив тот земляной холмик с крестом в изголовье. Сейчас он прятался в тени, выделяясь темным овалом на фоне густой зеленой травы. Данила не решался подойти ближе, словно так он признает, что деда действительно больше нет. Теплая ладонь легла на плечо. Это была Мира. По ее глазам Данила понял, что его дедушка, по сути, чужой человек, стал самым родным не только для него. В этот миг все его силы растаяли, хлынув горькими слезами из глаз. Так они и стояли, обнявшись у могилы человека, много лет наполнявшего их жизни смыслом.